Тогда же и там же. Капитан Серёгин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. В тот момент битвы за Перекопскую крепость, когда взбунтовавшиеся рабы и рабыни ударили в спину турецко-татарскому гарнизону, я опять испытал такое же чувство, какое испытывал во время битвы у дороги в проклятом мире Содома. Сейчас там, по ту сторону, вражеской линии, сражались и умирали наши. И им немедленно требовалось помочь всеми возможными способами. Судя по тому, что заклинание поддержки вышло у нас сразу же и без малейших разногласий, и кобры, и птицы, и колдуны Анастасии почувствовали то же самое, что и я. Нашим нужно было помочь и участвовавшие в штурме воители и воительницы уже обкатанного в боях с монголами первого пехотного легиона удвоили свой натиск в рукопашной схватке. Чаще стали раздаваться резкие щелчки отдельных выстрелов из супермосиных и треск коротких злых очередей пистолетов-пулеметов, необходимых там, где бой шел на кратке. Этот яростный порыв буквально смял и размазал беспорядочно сопротивляющегося врага и без того растерянного от внезапности атаки из ниоткуда. В эти времена войска, сумевшие внезапно ворваться в открытые ворота вражеской крепости, обычно выигрывают схватку у гарнизона с разгромным счетом потому что тот лишен возможности вести ее с привычных тактически выгодных позиций. А подразделения, по сигналу тревоги, занимающие свои места на стенах и башнях, неожиданно получают убийственные удары в спину и во фланг. В результате из двух тысяч хенычар, которых турецкий султан прислал в эту крепость для того, чтобы те держали в своих руках ключ от Крыма, Живым не ушел ни один человек. Из пяти тысяч татар около трех сотен сумели сбежать через северные ворота в Стиве-Таврии, и около сотни отступили на юг в сам Крым. Остальные же полегли на стенах и бастионах, а также среди пыльных улиц нижнего города, растерзанные своими бывшими рабами и рабынями, выместивавшими на них все свои унижения. Почти все сражение за крепость Оркапу, которая с этого момента становится перекопом, мы с Михаилом Скопиным-Шуйским провели, стоя на верхнем ярусе одной из башен цитадели, очищенной от врага в первые же минуты. Вид на крепость оттуда был как на ладони. И я с легкостью мог управлять боем, напрямую отдавая мысленные команды ротным командирам. Ситуации скоротечного судорожного штурма промежуточные инстанции были излишними, а если вспомнить, что в пехотных ротах в командирах у меня ходили перешедшие на мою службу тевтоны, с их любовью к точности и исполнительности, то поймете, что в этом бою Первый легион дрался, как хорошо отлаженный механизм. Там же находилась остальная наша управляющая пятерка, разумеется, кроме Кобры, которая первой бросилась в яростную рукопашную схватку с таким энтузиазмом, что бедные янычары и, в общем-то, мужчины неробкого десятка с визгом бросались от нее в рассыпную, спасаясь от беспощадной дочери Хаоса, которой голову отрубить Все равно, что выпить стакан воды. Спустились мы вниз только тогда, когда все было уже почти кончено. И заваленная мертвыми телами крепость уже была нашей по праву победителей И тут к нам с криками и плачем стали кидаться освобожденные полоняницы и полоняники, многие сами в ранах и крови. В этот момент я снова почувствовал себя солдатом-освободителем и богом русской оборонительной войны в одном флаконе. Восхитительно сладостно осознавать, что ты все сделал правильно, и что люди благодарят тебя за все, что ты для них сделал. А в голову в это время толкается множество новых рекрутов, ведь участие в совместной схватке обостряет восприятие и облегчает принятие клятвы. Это были первые массовые русские рекруты, пришедшие ко мне на службу. Ведь в мире славян и даже в мире батыя все это было не то, чувствовал в тамошних людях некоторая чуждость. И только такие опередившие свое время персонажи, как Ярослав Александр Ярославович, ощущались как полностью свои. Но тут уж, как говорится, все, что могу лично. Ведь с этими людьми еще надо будет разобраться без различия пола возраста и национальности отправить на извлечение раненых накормить голодных амбундировать одетых в изодранное рубище и отправить всех подряд на обучение подозреваю что это были не последние наши местные ректаты именно здесь в крыму за счет захваченного татарами полона мы основательно пополним наши ряды отлично мотивированными бойцами. Кстати, я отдал на унималимые образцы направляющие укрепляющей сыворотки номер один с контейнеровоза, после чего меня заверили, что оборудование линкора способно синтезировать эту дрянь хоть тоннами, как соляр. Тоннами нам не надо, но теперь я точно знаю, что весь личный состав будет подвергнут поголовной обработке. Разумеется, кроме лилиток, бойцовых и прочих, которых схожие функции встроены прямо на генном уровне. Стоя на высоком крыльце, я окинул взглядом в замковый двор и увидел внимательно смотрящие на меня лица мужчин и женщин. Народу там было тысячи три или четыре, в основном с русскими лицами, Еще были литовцы, поляки, немного кавказцев, скорее всего, козылбашей, азербайджанцев, грузин и осетин, к которым крымские татары ходили в свои военные походы. Прямо сейчас, после совместного крещения кровью в бою, все они воспринимались как свои, национальность уже не имела значения. Как неважно было и то, что, вероятно, эти мужчины и женщины – Кинулись на своих угнетателей скорее от отчаяния, желанием умереть, сражаясь, лишь бы не жить на коленях. Или это было мое благотворное влияние, не знаю. Конечно, не все из этой толпы вступили в схватку с врагом. Кто-то, возможно, забился в дальний угол, спасая свою жизнь. Но такие ни за что не будут принимать присягу, а я и не буду настаивать, скорее наоборот. Но большинство, несомненно, было уже своим, и потому попало под заклинание поддержки, которое, в свою очередь, облегчило принятие ими призыва. С тех пор, как эти люди попали в полон, их называли неверными собаками, не считая за людей, держали в впроголодь, изнуряли тяжелыми работами, в то время как их хозяева не ударяли по жизни и палец о палец, умея только воевать, грабить и проживать награбленное. Ну что ж, так тому и быть. Пока в этих людях кипит яростное желание, их надо брать и вести за собой. Если сейчас замешкаться, отложить процедуру на потом, то момент будет упущен, и того, что хотелось бы получить из этого, пока еще бесформенного скопления людей, уже никогда не выйдет. Я поднял руку. И над центральной площадью, залитого кровью Перекопского замка, повисла тишина, как когда-то, когда я перед башней силы в заброшенном городе принимал свой первый призыв. «Все, кто хочет носить оружие и сражаться с врагом», — громко произнес я, — «неважно, кто это, мужчина, женщина или ребенок, какой он веры и какого народа, должны отойти по правую часть двора от меня». Те, кто хочет уйти отсюда домой, жить мирной жизнью и больше не вспоминать об этом кошмаре, должны отойти на левую часть двора. Делайте выбор прямо сейчас, и не жалейте потом о своем выборе, потому что каждый получит свое сполна. Мгновенная тишина и бурлящее броуновское движение охватило площадь. Большая часть народа, примерно две трети, а то и три четверти, в основном русские, литва и поляки, кинулись направо, остальные налево. Конечно, среди тех, которые выбрали службу, скорее всего, имеется немало карьеристов и приспособленцев. Но неискренне присягу принять невозможно, а последствия такой попытки с медицинской точки зрения трудно предсказуемы. Возможно, и смерть на месте, и хроническое слабоумие. Но ведь я же не зря предупреждал всех, чтобы они никогда не жалели о сделанном выборе. Роскошь индивидуальной работы сейчас не для нас, поэтому будем принимать клятву коллективно, тем более что священное красное знамя уже вынесли и поставили рядом со мной. Как когда-то давно, когда это было в первый раз, я вынимаю из ножен меч Ароса и вздымаю его острием вверх, отчего его лезвие даже при свете дня начинает светиться. При этом меня дополнительно разжигает то, что передо мной в огромном большинстве не лилитки и волчицы, то есть силу своего происхождения чистые листы, а уже сформированные личности людей — пусть и живших за 400 лет до меня, но по сравнению со всеми прочими, с кем мы уже имели дела, такие родные, знакомые, как собственные родители, или, в крайнем случае, деды и бабки. «Знаете», — громко и отчетливо говорю я, и мои слова громом разносятся по крепости, где только что бушевала жестокая битва что я клянусь убить любого, кто скажет, что вы все вместе и по отдельности не равны мне, а я не равен вам. Я клянусь убить любого, кто попробует причинить вам даже малейшее зло, потому что вы — это я, а я — это вы. И вместе мы сила, а по отдельности мы ничто. Я клянусь верности вам и спрашиваю готовы ли вы поклясться в ответ своей верностью мне и нашему общему делу борьбы со злом в чем бы оно ни заключалось Пока я произносил слова клятвы, меч светился все сильнее и сильнее закончив говорить я левой рукой взял край знамени и приложился губами к нагретому солнцем алому шелку когда я это сделал Площадь на мгновение замерла, потом взорвалась торжествующим релом. Внутри же себя я чувствовал, что дело сделано. И теперь нам пора заниматься куда более скучными и прозаическими делами, вроде отправки на лечение раненых, уборки трупов и кормления голодных. А еще нас ждал Бахчисарай где, как откормленный паук в середине паутины, сидел нынешний крымский хан Газы Второй Гирии.